Глава семнадцатая. Не жизнь, а мука. После уроков у забора стоит автобус. Он поджидает счастливых детей, чтобы отвезти их домой к счастливым родителям. В счастливых семьях не пишут записки на компьютере. Там все всегда счастливые и веселятся день деньской. На парковке стоит мамин сааб. Идиотский, как нелепое синее чудище. Хедвиг не хочет смотреть на него. А чудище не хочет смотреть на Хедвиг. Она делает круг по двору, грязная вода в лужах пачкает сапоги, ледяная струйка просачивается через дырку в подошве, пальцы сводят от холода. Мама и барашек Бенгт уже полчаса сидят в учительской. Сколько еще ждать? Для Хедвиг чем дольше, тем лучше. Пока время не остановится и земля не рухнет в тартарары. Однако высокие деревянные двери школы открываются. Мама выходит на крыльцо. Взгляд суровый, рот крепко сжат и похож на куриную попку. А я еще удивлялась, что полотенце, которое я уложила в твой физкультурный мешок, было сухое, когда ты вернулась домой. Говорит она, голос напряжен и почти дрожит. И чистые трусы как лежали, так и лежат. Я не думала, что ты заметишь. Бормочет Хедвиг. Мама хмыкает. Когда они у тебя грязные, дорогая моя, их ни с чем не перепутаешь. Мама замолкает. Ее взгляд устремлен куда-то вдаль на какую-то точку у горизонта или еще дальше. Ей грустно. Она долго ничего не говорит. Потом пристально смотрит на Хедвиг. Ты не любишь физкультуру? Люблю. Но почему же ты это сделала? Мне так стыдно передать тебе не могу. повязка, бормочет Хедвиг, что? Он обещал подарить повязку для волос тому, кто научит его завязывать шнурки. Да, но почему это надо было делать на уроках физкультуры? Неужели ты думаешь, что я бы не разрешила поехать к нему домой на школьном автобусе? Разрешила бы, конечно. Это как плевок, как шутка, брошенная в лицо. Поехать к Улье домой? Выйти вдвоем на остановке в Йеллерстее Горда, бок обок, зашагать по дороге, пока остальные надрываются от смеха, прижавшись насами к стеклу. Ты глупая. Что? Ничего. Мама вздыхает. Мне не нравится, когда так отвечают. Ничего. И ты это знаешь. Так не говорят. Слышишь? Говорят, если хочется. Нет, потому что это не ответ. Ответ. И что же он означает? Ничего. Хватит, Хедвиг. Он ничего не означает. Мне нечего тебе сказать. Понятно. А жаль. Они обе молчат. Мама теребит ключ от машины, и жизнь кажется такой же неудобной и дурацкой, как маленький севший свитер. Не жизнь, а мука. То есть сперва ты всем сказала, что Ульли не умеет завязывать шнурки, а потом, когда он пообещал подарить повязку для волос тому, кто его научит, ты решила любой ценой ее заполучить? Мама качает головой. Вот значит, как ты истолковала эту историю про Гуннара? Хедвиг прикусывает щеку. Опять эти чёртовы слезы. Сколько можно, ведь ей уже девять. Почему она никак не научится быть сердитой и непреклонной, как барашек Бенгт или как мама? Хедвиг отворачивается, прячет лицо рукой. Она пытается сдержать слезы, но виски сводит от боли. Мама гладит ее по голове, но Хедвиг выкручивается, не трогай меня, раз ничего не понимаешь. Детка моя, не плачь. Сильные руки крепко обхватывают Хедвиг, на щеку опускается поцелуй. Она втягивает носом мамин запах и боль отпускает. Ты же знаешь, что я хочу для тебя самого лучшего, правда? Хедвик. Хедвик кивает. Теперь ей все равно. Пусть обнимает. Все эти записки, барашки с глазами каракатицы. Теперь это не имеет никакого значения. Стоять бы так в маминых объятиях долго-долго. И, глядишь, жизнь перестанет казаться такой мучительной. Мама берет пряди ее мокрых волос и убирает за уши. Вытирает сопли. — И чем же все кончилось? Ты получила повязку? — спрашивает мама. Хедвиг качает головой. Да нельзя иметь в этой жизни все, говорит мама, так будто это пустяк, коробочка с мятными постельками или пара подтяжек. Голова закипает и шипит, как забытая на плите кастрюля картошки. Но если очень хочется, да ладно, тебе ерунда какая. Нет, не ерунда, ты меня достала. Что? Хедвиг вырывается. Хедвиг, ну что не так? Все. Ну что, например? Хедвиг пинает ногой землю. Сбежать бы куда-нибудь подальше и никому больше не показываться на глаза. Ответь. Скажи, что случилось. Почему ты не купишь аверлок? Почему я не куплю что? Аверлок. Зачем же так кричать? Что это такое? Швейная машинка. Швейная машинка, которой можно сшивать эластичные ткани. — А, понятно. Мне это ни к чему. Я не сшиваю эластичные ткани. Хедвик хмыкает. — А могла бы. — Что? — Ничего. Ничего, ничего, ничего. Она распахивает дверцу Сааба и падает на сиденье. Мама садится за руль. Она долго-долго смотрит на Хедвик. Потом заводит двигатель и выезжает со школьной парковки. Ведь даже сейчас она наверняка больше всего переживает за того старого идиота. который до сих пор сокрушается. Эх и почему я не стал директором банка?